Глава одиннадцатая. Пятая. Амшель. Башня Ротшильд. «Советник все», — донеслось из трубки. На лице сидевшего за длинным черным столом мужчины не дрогнул ни один мускул. Однако на несколько мгновений в зале на вершине башни повисла тишина. Известие было не очень приятным. Хотя и ожидаемым. «Он мертв?» — спросил мужчина. Сбежал. Какое-то время мужчина думал. В общем, советник, советница свою роль сыграла. Теперь живая она могла скорее навредить. Зачистить? Уточнили из трубки. Нет, не стал торопиться мужчина. Но обязательно отыщи и изолируй. Убедись, чтобы он не попал в чужие руки. Я подумаю, как его использовать. Принял. Звонок прервался, а мужчина в задумчивости встал со своего кресла, подошел к панорамному окну. Приближалось утро. Ночной амшель должен был вот-вот уснуть, дневной напротив начинал просыпаться. Один цикл сменится другим, и люди, населяющие этот мир, станут еще на шаг ближе к концу своей недолгой жизни. суетящиеся, спешащие и всегда опаздывающие в погоне за временем. Смысла в их существовании не окажется никакого, однако свой вклад в неумолимую энтропию они внесут и тем самым еще немного приблизят конец всего. Глупо. С старшими господами давно было доказано, что для достижения уровня познания энергии одного мира недостаточно. Лишь сливая миры воедино, медленно возрастающий разум способен осознать истинную суть вселенной и предотвратить ее гибель. Этот путь нелегок. Каждый присоединенный мир, помимо поддержания жизни самих старших, позволяет создать еще всего лишь одного равного им. С учетом, что законы вселенной запрещают переходы из мира в мир для таких голубей, как старшие. Подключение ложится на плечи младших господ, таких как он, и в случае удачи младший становится старшим. Поистине невероятная награда, но и путь сложен. Достаточно сказать, что мир плоти, предыдущий присоединенный, влился в стихию еще до его рождения, десятки тысяч лет назад. Голод в стихии за это время многократно усилился. И даже для того, чтобы просто пробиться на девять планет, пришлось потратить невероятное количество ресурсов. Даже младшего господина Аковы Межмирьи не желали пропускать сквозь себя. В итоге мало того, что переход его ослабил, он еще очутился не в центре энергии мира, а за тысячи световых лет от него, на планете на краю галактики. За сотню лет ему удалось создать достаточно мощные врата, чтобы переместиться на девять планет, а уже там под его деликатным присмотром цивилизация людей смогла накопить достаточно ресурсов и знаний для строительства великого портала. Ушло на это почти три тысячи лет. Он был у цели, он уже праздновал триумф и неожиданно проиграл. Девять планет преподнесли ему неожиданный сюрприз. Этот мир оказался снабжен естественной защитой, особым свойством, не позволяющим вносить в мироустройство критических изменений. А приход старших господ безусловно должен был стать именно таким изменением. Осознав ошибки, он полностью изменил подход. Миры девяти планет из стихии должны были снова войти в резонанс лишь через три тысячи лет. Так что время у него было. Он подготовился. Сумел проникнуть в сам принцип. Хитрость защиты заключалась в том, что она ждала до последнего, воплощаясь в ком-либо только в самый последний момент. Именно так случилось три тысячелетия назад. То, что план с Серафимой не сработал, его не сильно расстроило. Это был запасной вариант, на который он не делал большой ставки. Кроме того, она принесла много другой пользы, так что, возможно, он все-таки сделает ее в последствии одной из своих младших господ. В ее верности он не верил, а вот меркантильности ей было не занимать, и более могущественного хозяина, чем он, ей было не найти. Был в этом даже позитивный момент, который мог хорошо повлиять на его основной план, то, что он готовил вот уже три тысячи лет. И сейчас он был близок к завершению. Младший Фенс последовательно прошел через все препятствия, пережил покушения. До этого он почти уверился, что его главным противником станет Фенс старший, да и старик указывал на него. Но нет, Алексей умер. До последнего он подозревал обман, проводил проверки, искал, и в итоге все же убедился, что Фенс старший мертв, а защита перешла на его сына. В последние недели это стало окончательно ясно. Слишком похоже все выглядело три тысячи лет назад. Отличие было лишь в том, что в этот раз он идеально рассчитал время. Защита девяти планет поменяла носителя в самый последний момент. Все, что нужно было теперь, это дать мальчишке добраться до Графрана. Это замкнет защиту на нем окончательно. А вот на то, чтобы научиться ей пользоваться, войти в полную силу, у него времени уже не останется. Ну а в самом крайнем случае старик разберется. Жаль, конечно, что не удалось поместить защиту внутрь самого старика. Это решило бы целую уйму проблем. Как минимум можно было бы избавиться от Магнуса. Но уж чего нет, того нет. Видимо, существовал какой-то скрытый механизм, который не позволял использовать защиту людям из другого мира. Что ж, не страшно. Главное, что в итоге все получилось. Расклад наконец-то стал Рашалю окончательно понятен, а значит настало время начинать. Отношения между британцами и русскими уже достаточно накалились, оставалось лишь чуть подтолкнуть их. Еще чуть помедлив, он подошел к столу. и достал из ящика три внешне совершенно одинаковых мобильных телефона. Простеньких, без сенсорных экранов, но с массивными стихийными батареями в задней части. На девяти планетах все были уверены, что только принадлежавшая Магнусу портальная связь позволяла устанавливать контакт между планетами в режиме реального времени. И в общем это почти так и было. Существовало лишь одно исключение. И пользоваться им мог только он. Активировав первый телефон, мужчина приказал: «Начинайте». Тут же без паузы он нажал кнопку вызова на втором: «Начинайте». Ни в первом, ни во втором случае никакого ответа не требовалось. Он и так знал, что сообщение дошло, и все необходимые силы на второй, третий и шестой пришли в движение. Очень скоро у русских и британцев появятся новые причины относиться друг к другу с настороженностью. Взяв в руку третий мобильник, он несколько секунд еще перебирал в голове все за и против. Серафима довольно убедительно говорила о том, что на девятую фенса пускать нельзя. Да и в принципе решить проблему с ним, не доводя дело до старика, казалось соблазнительным. В идеале, конечно, они вовсе не должны были встретиться, но это в идеале. А так обычно не получается, уж он знает. В итоге все же, нажав на вызов, мужчина отдал еще один приказ. Сейчас. Сообщение ушло. Положив трубку, Рошаль Керриер, под этим именем один из младших господ был известен на девяти планетах, снова подошел к окну, за которым старый день уже окончательно уступал место новому. И прежним девяти планетам в этом новом дне уже было не быть. Восьмая. Свободные территории. Алекс. Ночь прошла в дороге. Машина охотников держалась сзади, там они менялись за рулем. Фаэтон все так же вел я. Блайт и Никита большую часть времени спали на заднем сидении. Яна рядом со мной тоже время от времени отключалась. Во сне она кажется неосознанно снова прижимала ладонь к солнечному сплетению. От близких резервуаров тьмы в ее груди опасно напоминали темноту. И в то же время мне казалось, что после всего случившегося мы будто стали ближе, и даже не из-за ее выкрутасов. Меня куда больше удивило, что она сумела проникнуть в мой сон, даже сущности этому не помешало. Ощущение, что мы связаны, от этого стало только сильнее. Ты ничего не слышишь? В очередной раз проснувшись, она какое-то время смотрела сквозь темное стекло, а после повернулась ко мне. Да, кивнул я, не отрывая взгляда от дороги. Это Киёо. Без помех с укисущности, моя чувствительность сильно возросла. Вождение, конечно, нельзя было назвать медитацией, но все равно я ощущал, как мои тело и разум начинали меняться, приближая меня к поднятию на ступень запечатывания чувств. Восемь. Собственно, процесс уже был запущен, и остановить его было не в моих силах. Хотя невольно я даже пробовал его чуть замедлить. Если о ступени великого сплавления Канили, семь, я знал довольно много, то об особенностях запечатывания чувств, восемь. Я мог лишь догадываться. В школе Лао был лишь один ученик такого уровня, не считая самого старика, и он не был особо общительным. Известны мне были по большей части лишь догадки, и проверять их хотелось бы в спокойной обстановке, для которой сейчас, мягко говоря, не было условий. Кеоссуй, повторила Яна и оглянулась, пытаясь рассмотреть что-то сквозь заднее стекло. Я. Уточнил Кузя с ее коленей, но в этот раз девушка не обратила на него внимания. Но он, он еще далеко. Успокоил я ее. Впрочем, и обманывать не стал. Но он насыщет нас. Она мотнула головой и скривилась саркастически. Меня ты хотел сказать? Меня тоже, поверь. И самое главное не только он. Тьмнота подбиралась к нам со многих сторон. Если раньше это было общее ощущение, то теперь я даже различал ее сгустки. И во многом потому и торопился. Стрелка спидометра почти не отклонялась левее отметки в две сотни километров в час, и даже это казалось медленным. Если бы не фургон охотников, которому я еще и помогал ехать быстрее, я бы выжил и с фаэтоном максимум. И даже тогда, вполне возможно, не успел. но небольшой шанс все же оставался, и я старался его не упустить. Он на машине за нами едет. Почему нет? Рук у него достаточно. Пару секунд она пыталась понять, о чем я, и, видимо, только потом вспомнила, как Кео выглядел. Очень смешно, ответила она без улыбки. Я. Ты вообще примолкни. Я в ответ пожал плечами и не шутила особо. Так, подметил. Постепенно за окнами начинал заниматься расцвет. На восьмой это становилось заметно не сразу, просто низкие черные облака, закрывавшие все небо до горизонта, становились чуть менее низкими и черными. Что? – бросила она мне. Я и правда скосил на нее взгляд перед этим. Да так, вспомнил кое-что. И что именно? Каким-то образом ей удалось произнести это одновременно и смешно, и раздраженно. Поговорим, предложил я. Она отвернулась. Нет. Не хочешь, как хочешь. Не стал настаивать я и вернул взгляд к дороге. А о чем ты? Неважно. Мысленно я хмыкнул. Очень, конечно, информативная беседа. И ее главным итогом стало, что мы, кажется, разбудили Блайта, хотя, может, он сам проснулся. Со своим обычным беспокойным видом он заозирался по сторонам, бросая по быстрому взгляду в каждое из окон. «Где... Долго нам еще?» — спросил он. «Час до Кулпы», — ответил я. Кулпой назывался город, рядом с которым находился межпланетный портал на девятую. Он считался довольно крупным промышленным центром по меркам восьмой и представлял из себя скопище из нескольких крупных фабрик. Их окружали застроенные дешевым жильем кварталы и несколько транспортных связок, снабженных порталами с транспортерами. Так что в теории мы могли бы добраться до перехода на девятую и быстрее, но для этого пришлось бы заехать прямо в город. Я же этого хотел избежать». «Поторопиться бы», — поморщился в ответ американец. «Да и так еще чуть-чуть и взлетим», — вставил Никита. Глянув на него в зеркало, я увидел, как он зевает. «Может, с нами поедешь?» — спросил я Блайта. «На девятую. С ведьмой разберемся, если что». Тот тут же бросил взгляд на Яну, но так, к счастью, комментировать не стала. Та все еще сидела с хмурым видом, прислушиваясь к своим чувствам. «Не знаю», — ответил он после паузы. «Просто мне кажется, что...» Он вдруг замолк. «Да». У него на лице возникло очень странное выражение. — Что? — глянул на него Никита. — Что окажется-то? — Вибрация. Удивленный тому, насколько резко пришло ощущение, я начал сбрасывать скорость, заоборачивался по сторонам. И тут до меня добрался мощнейший стихийный всплеск. Оба моих резервуара едва в разнос не пошли. На пару мгновений я будто полностью утратил контроль над своей стихией, а после... — Твою мать! — услышал я, пораженная от Никиты. И еще через миг увидел сам. Огромный, ярко-синий грипп энергии поднимался над горизонтом. Невольно я вспомнил кадры хроники из своего мира, показывающие взрывы атомных бомб. Тут же... — Это портал! — выдохнул Блайт. «Они уничтожили портал!» «Да не может такого быть!» — возразила Яна, с видом, будто к ней вернулась прежняя рассудительность. Впрочем, в голосе слышалось и удивление. «Здесь тогда будет вторая-четвертая!» Я, в свою очередь, хотел спросить, кого он подразумевал под этими «они», но задать вопрос не успел. В километрах в двух-трех справа по ходу движения вдруг сверкнула яркая молния. Я ощутил еще один всплеск. Разлом! воскликнул Блайт. Но я уже и так это чувствовал. Как и тогда на третьей во дворце русских я уловил взгляды тех, кто находился на той стороне. А еще через миг раздался чудовищной силы вой. Кто его издал, видно, пока не было, но звук говорил сам за себя. Демоны! выкрикнул Никита. Нужно остановить их. Нет, тут же возразил американец. Нам нужно в порт. И осекся, не договорив. Ну да. Если то, что он сам сказал о межпланетном переходе, правда, то получалось, что на девятую нам теперь никак не попасть. Может, он просто поврежден? предположила Яна. Сомневаюсь, ответил я. Почему? Сейчас поймешь. После я переключил поворотник, чтобы предупредить фургон сзади, и резко соскочил с основной магистрали на боковое ответвление. Машина чуть тряхнула, но стихийная подвеска выдержала, а вот дальше. А что? Она оборвалась. Тоже увидев. Скорее всего местные не так много знали о ядерных бомбах, но я, в отличие от них, ждал ударной волны и, разумеется, дождался. Держитесь! Восьмая. Окрестности лампы. Алекс. Справа! Вижу! И слева! Да! И твою мать! Мы оказались в эпицентре. Пусть не взрыва, но множество хаотично возникающих разломов. Демоны и портальщики самого разного пошиба лезли со всех сторон. От огненных котов, размером с некрупного пса, и до земляных ящуров, в чьей пасте Фаэтон мог бы поместиться целиком. Ударная волна уничтоженного портала сбила с машины ту защиту, что уцелела после встречи с Вангом, и теперь от знакомства с клыками, когтями и шипами нас отделяла только скорость. От какого-нибудь одного разлома мы бы легко уехали, но они сейчас были повсюду, и что хуже всего, продолжали появляться новые. Осторожно! Очередная трещина в пространстве возникла прямо посреди дороги, а через миг... С неяркими всполухами сквозь нее вломился на девять планет целый выводок крылатых воздушек. По виду они напоминали голубей переростков. «Я-я-я-я!» «Яна, убери этого дебила!» «Кузя, фу!» Резко дернув руль, я объехал трещину, попутно размазав бампером одного из портальщиков. Почти тут же откуда-то слева послышался рев еще кого-то крупного. «Там! Проскочим!» Заверил я, не поворачивая головы. К счастью, девушка все же оторвала от моего лица вдруг запаниковавшего уродца, и я снова смог видеть дорогу. Мы сейчас куда-то едем вообще, или просто едем? ответил я. В одно место. В место, которого я избегал очень, очень давно, собственно, почти все время с того момента, как обрел тело. А по точнее нельзя? У моего рода рядом, недалеко от Калпы, был заброшенный рудник, ответил я, бросая взгляд в зеркало. Охотники пока держались следом. Наполовину содранная с кузова фургона крыша по нынешним временам шла по разряду мелких неурядиц. А рядом с ним отец когда-то давно устроил тайный схрон. Там должно быть что-то важное. И как нам это поможет? У тебя есть другие идеи? На это Яна уже не стала отвечать, только сморщилась и, открыв окно, метнула с густком чего-то темного в одного из увязавшихся за фаэтоном летунов. Задела того самым краешком, но портальщика все равно вывернула наизнанку. Он камнем рухнул вниз. Ну, будем думать, пар сбросила. — Алекс, ты уверен? — уточнил с заднего сидения Блайт. Он, видимо, тоже чувствовал, что в схроне нас ждали не детские игрушки вместе со старой мебелью. Нет, там было что-то важное. Важное для тех, кто натравил того темного на Алексея, то есть для Ротшильдов. Даже мелькнула мысль, уж не потому ли именно сейчас взорвался портал, что кто-то подумал, что я направляюсь к этому схрону. Если так, то они ошиблись и добились прямо противоположного. Деваться некуда, ответил я. Возможно, это наш лучший шанс. Восьмая лампа. Маска Волк. Это портал! Йованка ворвалась в коптерку, бешено вращая глазами. Вы понимаете или нет, портал! Вы, вы чего сидите здесь? Успокойся, отозвался Волк, не удостоив ее взглядом. Сейчас это не важно. — Что? Ты вообще понял меня? Межпланетный портал, на девятую, его больше нет. Портальщики повсюду, какая-то хрень происходит. Закрой рот! Девушка тут же, наоборот, его открыла, но сказать чего-то так и не решилась. Бросила взгляд на молчаливо стоящего в углу баяна. Потом снова посмотрела на волка и уже спокойнее спросила. — Что делать будем? — Что делать будем? Почти полную минуту после этого Волк сидел неподвижно, не подавая вида, что вообще ее услышал, и только потом произнес: «Фенс здесь. Собирайте всех».